Глава 44 Директора приюта тайного знания. Ингард. «Син, ты, конечно, не мог собрать нас завтра после праздника», — недовольно сказал Ингард вместо приветствия, открывшему ему дверь директору Сину. «А, я последний». Когда Син оповестил его о собрании, Ингард уже разделся и собирался ложиться. Учитывая, что половину своего дня он потерял, соблюдая все возможные правила этикета пурпурных земель, лишь чтобы переброситься несколькими фразами с окружившим себя шепчущими всех мастей и паранойком владыкой, а вторую с его чрезвычайно навязчивой, не желавшей слышать отказы дочерью, намеревавшейся родить детей со способностями шепчущих, а теперь хотел отдохнуть, столь позднее дело вызывало у Ингарда только досаду особенно учитывая, что Син имел привычку приглашать их хоть днем, хоть ночью. Ингарт вообще не был уверен, что вечно занятый старший директор тратит время на сон и обращает внимание на такие условности, как время суток. Стояла глубокая ночь. Пустой кабинет директора Сина теперь был похож на зал совещаний. Ингард не понимал, как именно Син раз за разом меняет его обстановку так легко, Учитывая, сколько магических предметов хранилось на невзрачных на вид стеллажах и какими именно рунами исписаны стены. Но их любимые кресла, смешные в своей разномастности, уже были здесь, а в центре массивного круглого стола переливался крупный кристалл кварца из тех, что использовались для проецирования изображений и воспоминаний. Вокруг кресел стояли высокие тяжелые подсвечники. Всем было известно, что Син не любит магического света, Предпочитая пламя. Поэтому огонь, не касаясь металла, с полохами переливался над крупными розетками канделябров. Сами свечи син считал лишними. Обстановка была сонной. Полумрак скрывал стены, за большими окнами на черном небе не светилось ни одной звезды. За столом сидели зевающий Роберт в шелковом халате, из-под которого выглядывали шелковые же спальные брюки и одетый по полной форме и внимательно наклонившийся вперед Келлифер. именно напряженная поза последнего прогнала остатки сна и развеяла сомнения Ингарда. он кивнул каждому из присутствующих и неспешно занял свое обитое кожей буйволо мягкое кресло, приготовившись к плохим новостям. Сен садиться не стал, а она вис над столом опираясь на руки его синие глаза золотил огонь. началась война. Без предисловий сказал он и обвел директору взглядом. Магическая, Целенаправленно против нас. До момента, как я о ней узнал, это была не война, а уничтожение». Повисла тишина. Роберт, до того растекшийся по мягкому атласному подлокотнику, сел прямо и, одним словом, убрал назад свои завешивавшие лицо длинные волосы. Теперь, несмотря на свой спальный наряд, Он выглядел, как готовый к бойне убийца. Ингерт усмехнулся. Друг с этой его вальяжной расслабленностью, мигом сменявшейся опасным напряжением, всегда напоминал ему черношерстного сероглазого кота. Келфер же, наоборот, откинулся на спинку, будто получил подтверждение уже имевшимся у него сведениям. Ингерт заметил на его губах легкую улыбку. «Ты не удивлен?» — спросил он у Келфера. Тот пожал плечами. Предполагал, что это может произойти. Подробности? Тут он уже обращался к Сину. В Пароле вырастили действительно хорошего артефактолога или артефактологов, которые занимаются массовым производством подчиняющих амулетов. сины загнул губы. Очевидно, их было достаточно, чтобы создать целую армию. Государство Пароол граничило с империей по морю, и хотя хранило формальный нейтралитет, было настроено к приюту чрезвычайно враждебно. Ингард, занимавшийся дипломатией, в свое время пытался убедить Параольский совет в необходимости перемирия, но был вынужден уйти ни с чем, столкнувшись с откровенно хамским отношением и неприкрытой злобой фанатиков. Основная религия мощного островного государства предполагала, что язык шепчущих родом из ледяного пекла и своим звучанием разрушает мир и что места, в которых он звучит, подверглись порче, а люди, говорившие на нем или слышавшие его, испачканы и должны быть очищены. При этом не использовавшая вербальных форм артефактология не только не попадала под раздачу, но и поощрялась и ценилась. Даже слабые артефактологи в Пароле жили как короли, имели сотни рабов, держали гаремы и пользовались всеобщими любовью и уважением. Наслышанные об этом, обладавшие способностями подданной империи, массово перебирались жить на райские острова, оставляя позади мир, в котором нужно было чего-то добиваться самостоятельно. С другой стороны, параольские шепчущие бежали в империю, переплывая Сиванское море под видом рабов. И эти смуглые черноволосые ребята зачастую оказывались неплохими магами. Параол же производил артефактов больше, чем любая другая страна. Находиться в их городах шепчущим было опасно. У каждой религиозной семьи дома имелся маленький алтарь, центром которого делали глушащий способность использовать вербальную магию амулет. Дворец Совета, в который прибыл Ингард 16 лет назад, был собран из таких амулетов почти целиком, так что сам он в борьбе с параольцами оказался беспомощен как ребенок. И если бы не сопровождавший его воины императора, Ингард просто не успел бы активировать портал и не сидел бы сейчас в этом мрачном кабинете. «Для создания амулетов подчинения необходим заговор», обманчиво-лениво протянул Роберт. «Забавно?» «Это не слишком забавно», осадил его Келлофер. Двуличие Параольского совета опасно. Какая разница, как они обманывают и обманываются лесами?» «Не будь так серьезен», улыбнулся Роберт. «В империи шепчущих в тысячи раз больше, чем они могли бы собрать». «Преувеличиваешь», — перебил его син И, узнав о резне в младшем приюте, шепчущие побоятся показывать нос из замков хозяев, которым они служат, сколько бы их не было. Многие стекутся сюда в течение ближайших пары недель. Давать отпор нам, координировать действия борющихся тоже. Императору моют руки, терренеры закроют своих шепчущих в Красных Землях, надеясь после войны получить преимущество. И остальные поступят так же. «Что с младшими?» Ингард, раньше руководивший младшей ветвью приюта на Востоке Империи, не на шутку разволновался. Там было не меньше двух сотен человек. Когда я пришел, в живых осталось одиннадцать послушников и три наставника. Тинкас, Арам и Этайн. Все в лазарете. Ни один из них не помнит, как был взломан щит, не знает, почему они не позвали нас на помощь, не понимает, как и куда ушли нападавшие» и все как один лишены голоса. Повисла тишина. «Так», — сказал Роберт, — «вот теперь не смешно. У меня есть свой человек в Совете», — задумчиво проговорил Келфер. Он не писал о нападениях, но, похоже, зашифровал кое-что другое. «Син, я останусь, посмотрим вместе». Тот кивнул. «Они хотят просто уничтожить нас», — мрачно сказал Ингар, только что похоронивший большинство своих друзей и использую для этого таких же, как мы, чтобы мы уничтожили друг друга. Это геноцид». «Я не уверен», — сказал Келфер. «Если я правильно понял письмо, то они набирают армию шепчущих и уничтожают лишь тех, кто в нее не войдет. Это потенциально интересно. Если нам удастся найти способ взламывать артефакты, Параол уничтожит изнутри их же шепчущие, на их территории, их и всю их религиозность. Я поговорю об этом с Даором». Ингард посмотрел на Келфера зло. Даже когда нависала опасность, когда гибли другие, он был спокоен и рассуждал о мотивах врага так же просто, как о рецепте пирога с яблоком. Ингарду не удавалось отрешиться от печали и не замечать повисшей над столом тени грядущих жертв. «Трупы были?» — спросил Роберт. «Были. Я их не считал, но думаю, что если Келфер прав, захватили они немногих». Ингард содрогнулся, представив себе эту картину. В горле появился ком. «Если бы я не знал, что их города неприступны, сказал бы, в ответ надо бить в самое сердце», сказал он с удивившей его самого кровожадностью. «Порталы в парол не работают», — добавил Син. «Я уже пытался нанести совету визит. Я могу взломать защиту, но это разрушит все вокруг. Пострадают тысячи жителей столицы. Убивать мирных граждан я не буду». «Правильно», — промурлыкал Роберт. И можно, нам нельзя. Мы же хорошие». Син посмотрел на него в упор, и Роберт вжался в кресло. «Праздник отменяем?» — изменившимся тоном спросил он. «Нет», — устало ответил Син. И только сейчас Ингарт удивленно заметил, что старший директор еле держится на ногах от изнеможения, потому и опирается на стол. Это риск, но нам нужно переговорить со всеми знатными семьями и сильными шепчущими, которые придут. Будут в это время наши послушники веселиться или сидеть с каменными лицами, неважно. В любом случае, здесь им безопаснее, чем где-либо еще. Кроме того, нам нужно найти лазутчиков, если они есть, а это легче сделать в массе. Я выяснил, как они пробили защиту младших. И если внутри не будет их агентов, я ручаюсь, что нам это не грозит. Он потёр пальцами переносицу и, прикрыв глаза, тяжело опустился на свой простой деревянный стул. «Син, ты в порядке?» — озвучил общий вопрос Келфер. Голос его звучал немного испуганно. Ингарт вообще не мог вспомнить, чтобы Син когда-либо выглядел так плохо. Ему было страшно представить, что могло так измотать старшего и сильнейшего из всех, кого он знал. «Это был очень долгий день». «Мне пришлось запереть всю эту доморощенную гвардию света в столице. И хоть блок продержится всего несколько дней, это даст нам время, при условии, что именно в столицу отступили основные силы», — сказал Син и выпрямился. Синие глаза смотрели по-прежнему твердо. «Ты меня осмотрела, не волнуйтесь. Келфер, поговори с Келланом. Завтра он будет проверять и послушников, и прибывающих гостей». «Роберт...» Организуй дежурство шепчущих по периметру. Кого из наставников взять, решай сам. Ингард, мне нужно, чтобы к истечению ночи здесь было не меньше тысячи обычных бойцов для...» Син тяжело вздохнул. «Ситуация, если они смогут прорвать защиту и применить глушащие артефакты. Магический периметр и система обнаружения обновлю я». «Ты же на ногах не держишься», — не стерпел Ингарт. «И...» поднял на него злой взгляд Син. «Ты хочешь этим заняться?» Они расходились молча. Роберт тронул за плечо Ингарда, одними глазами спрашивая, как он. Ингарт грустно улыбнулся. На то, чтобы зайти в лазарет и увидеть жалкие остатки своих вчерашних подчиненных, времени не было. Он мог позволить это себе только после того, как свяжется с наемниками и обеспечит их появление в приюте. Ингард на секунду обернулся. Келфер с Сином о чем-то спорили.